Глава 50. В окрестностях Сан-Хуанка-Пистрано. Суббота, 25 апреля 1981 года. Сол и Натали не проехали и 15 минут, как увидели впереди полицейский пост. Машина с мигалками стояла поперёк шоссе, оставив с обеих сторон лишь узкие проезды. Ещё четыре выстроились с восточной стороны от неё и три с западной на встречной полосе. Наталья остановила фургон обочины на вершине холма и доезжая четверти мили до заграждения. «Авария?» — спросила она. «Не думаю», — Сол покачал головой. «Быстро разворачивайся». «Вниз по каньону, откуда мы приехали?» — спросила она. «Нет, в двух милях отсюда есть гравийная дорога». «Там, где стоял знак лагерной стоянки?» «Не знаю». Сол вытащил картонную коробку из-за пассажирского сидения, достал оттуда кольт и удостоверился, что он заряжен. Натали не пришлось долго искать дорогу. Они свернули влево и двинулись сквозь густые деревья и редкие лужайки, заросшие травой. Один раз им пришлось съехать на обочину и пропустить пикап с небольшим прицепом. От дороги в обе стороны отходили разные тропинки, но они выглядели слишком узкими, и ими явно давно не пользовались, поэтому Натали продолжала двигаться вперёд. Сначала к югу, потом на восток и снова к югу, по мере того, как гравий постепенно переходил в утрамбованную землю. Они заметили ещё одну полицейскую машину в двухстах ярдах впереди, когда спускались по крутому, заросшему лесом склону. Наталья остановила фургон. «Проклятие!» — вырвалось у неё. «Он нас не видел», — успокоил её Сол. «Шериф или кто он там? Стоял у машины и смотрел в бинокль в противоположную сторону». «Он заметит нас, когда мы снова будем пересекать открытое пространство», — возразила Натали. «Здесь так мало места, что мне придётся дать задний ход, пока мы не доберёмся до более широкого участка у поворота дороги». «Не надо возвращаться», — немного подумав, сказал Сол. «Поезжай вперёд. Посмотрим, остановит ли он тебя». «Он нас арестует», — выдохнула девушка. Сол покопался за сиденьем и извлёк балаклаву и духовой пистолет с ампулами, испробованный на херде. «Я сейчас выйду», — сказал он. «Если они охотятся не на нас, я присоединюсь к тебе на той стороне холма». Там, где дорога сворачивает на восток. А что, если они все-таки ищут нас? Тогда я присоединюсь к тебе гораздо раньше. Я почти уверен, что кроме этого парня там внизу никого нет. Может, нам удастся выяснить, что происходит. Сол, а вдруг он захочет осмотреть фургон? Пусть. Я постараюсь подобраться как можно ближе. Но когда мне надо будет пересечь открытый участок, отвлеки его. Я буду двигаться с южной стороны под прикрытием фургона, если мне это удастся. — А он не может оказаться одним из этих? — Не знаю. Думаю, они просто привлекли местные власти. Поэтому надо действовать осторожно, чтобы не причинить ему вреда, но чтобы и нам его никто не причинил. Он бросил взгляд на заросший лесом склон. «Дай мне минут пять, чтобы добраться до места». «Будь осторожен, Сол», — Натали прикоснулась к его руке. «Теперь у нас нет никого, кроме друг друга». Он ободряюще похлопал ее по плечу, кивнул, взял свое снаряжение и бесшумно исчез за деревьями. Натали выждала минут шесть, завела мотор, и медленно двинулась вперёд. Когда она выехала на открытое место, шериф, стоявший возле своей машины с окружными номерами, выразил явное изумление. Резким движением он вытащил револьвер из кобуры и прицелился, положив правую руку на капот. Когда фургон отделял от него всего футов двадцать, он поднял мегафон, который держал в другой руке, и прокричал. «Немедленно остановитесь!» Натали выполнила требования и подняла над рулём руки, показывая, что они пусты. «Выключите мотор и выходите из машины, руки за голову», — скомандовал полицейский. Сердце Натали билось как сумасшедшее. Она выключила двигатель и открыла дверцу. Казалось, что полицейский очень нервничает. Пока она стояла у фургона, подняв руки... Взгляд его метался к машине и обратно, словно он намеревался воспользоваться радиосвязью, но при этом не желал расставаться ни с револьвером, ни с мегафоном. «В чем дело, шериф?» Она старалась, чтобы ее голос звучал спокойно. Ей было странно произносить это слово, потому что человек у машины ни в малейшей степени не походил на робота. Ему было пятьдесят с небольшим, высокий, худой, со множеством мелких морщин на лице, будто он всю жизнь щурился от солнца. «Молчите! Отойдите от фургона вот так, руки за голову, и приближаться, лечь на землю!» «В чём дело? Что я такого сделала?» Опускаясь на коричневую траву, спросила Натали. «Молчите! Всем выйти из фургона немедленно!» Она попыталась улыбнуться. «Кроме меня там никого нет. Послушайте, шериф, это какая-то ошибка. Я никогда даже не останавливался в неположенном месте». «Молчите!» Мужчина мгновение колебался, затем положил мегафон на капот. Натали показалось, что вид у него несколько растерянный. Он снова бросил взгляд на рацию, обошел машину, держа девушку на прицеле, и осторожно осмотрел фургон. «Не двигайтесь!» крикнул он, приближаясь к открытой дверце Форда. «Если внутри кто-нибудь есть, скажите, чтобы выходили немедленно!» «Но я действительно еду одна!» — повторила Натали. «Что происходит? Я ничего не сделала!» «Молчите!» — снова бросил полицейский и неуклюже запрыгнул на водительское сиденье. Револьвер его был теперь направлен внутрь салона, но, осмотрев его и убедившись, что внутри только ящики, он совершенно очевидно расслабился. Не выходя из машины, он снова прицелился в Натали. «Одно движение, мисс, и я раскрою ваш череп, как арбуз!» Натали лежала в неудобной позе, упершись локтями в землю и заведя руки за голову, пытаясь через плечо рассмотреть поджарого полицейского. Револьвер, из которого он в нее целился, казался ей невероятно огромным. От напряжения у нее заныло между лопатками. Она физически ощущала, что вот-вот туда вонзится пуля. Что, если он один из них? «Руки за спину! Быстро!» Как только Наталья выполнила приказ, он рванулся к ней и защелкнул наручники. Она уткнулась лицом в землю, почувствовав на зубах песок. «А вы не хотите сообщить мне о моих правах?» Осведомилась она, чувствуя, как волна адреналина и гнева смывает охвативший ее паралич ужаса. «Идите вы к черту со своими правами, мисс!» Огрызнулся шериф, выпрямившись и успокоившись. «Вставайте!» — он убрал в кобуру длинноствольный револьвер. «Сейчас сюда прибудет ФБР...» И тогда мы узнаем, что происходит. «Отличная мысль», — раздался приглушенный голос за их спинами. Наталья повернулась и увидела, как из-за фургона выходит Сол в балаклаве и зеркальных очках. В правой руке он держал кольт, а в левой громоздкий духовой пистолет. «Даже и не думайте», — продолжил Сол, когда шериф замер на месте. Наталья окинула взглядом черную балаклаву, серебристые зеркальные очки, пистолет, и даже ей самой стало страшно. «Лицом вниз! Быстро!» — распорядился Сол. Шериф явно колебался, и Натали поняла, что чувство достоинства в нем борется с инстинктом самосохранения. Сол щелкнул затвором и взвел курок. Шериф опустился на колени и упал на живот. Натали откатилась в сторону и стала наблюдать за происходящим. Момент был решающим. У полицейского в кобуре по-прежнему оставался револьвер. Солу следовало сначала заставить его положить оружие и лишь потом укладывать шерифа на землю. Теперь ему придётся подойти на достаточно близкое расстояние, чтобы забрать у него револьвер. «Мы абсолютные дилетанты во всём этом», — подумала Натали, — Больше всего ей хотелось, чтобы Сол просто выстрелил ампулой с транквилизатором в зад полицейскому и покончил со всем этим. Однако Ласки быстро подошел к шерифу и встал на его худую спину коленом. Тот резко выдохнул, прижавшись лицом к земле. Вынув револьвер из кобуры, Сол отбросил его в сторону и кинул Натали связку ключей. «Один из них должен быть от наручников», — она кивнула, Подобрала с земли ключи и попыталась перешагнуть назад через кольцо скованных рук. Пора побеседовать, сказал сол, приставив Кольт к голове шерифа. Кто приказал выставить дорожные посты? Пошел к черту, буркнул полицейский. Сол быстро встал, отступил шага на четыре и выстрелил. Пуля врезалась в землю в четырех дюймах от головы полицейского. От оглушительного грохота Натали выронила ключи. «Перестаньте упираться. Я же не прошу вас открывать мне государственную тайну. Просто спрашиваю, кто дал такое распоряжение. Если в течение ближайших пяти секунд я не получу ответа, пуля для начала прострелит вам левую лодыжку. Раз, два...» «Сукин сын!» — выдавил из себя шериф. «Три. Четыре. ФБР!» — ответил он. «Кто именно из ФБР? Не знаю. Раз. Два. Три. «Хейнс!» — выкрикнул полицейский. «Какой-то агент по фамилии Хейнс из Вашингтона! Минут двадцать назад он вышел со мной на связь!» «А где он сейчас?» «Не знаю! Клянусь, не знаю!» Вторая пуля взметнула фонтан пыли между длинных ног полицейского. Натали тем временем справилась с ключами и отстегнула наручники. «Он в вертолете Стива Гормана совершает облет шоссе!» — признался шериф. «Хейнс дал вам описание людей или только фургона?» Полицейский поднял голову и, прищурившись, посмотрел на Соло. «Людей!» — ответил он. — негретянка лет двадцати с небольшим и белый мужчина. — Вы лжете, — Сол покачал головой. — Вы бы никогда не подошли к фургону, если бы знали, что преступников двое. Что, по словам агента, мы сделали? Мужчина что-то пробормотал. «Громче — Громче, — приказал Ласки. «Террористы — Террористы, — мрачно повторил тот. — Международный терроризм. Солрос смеялся под чёрной шапочкой с прорезями. «Как он прав! Руки за спину, шериф!» Зеркальные линзы развернулись в сторону Натали. «Надень на него наручники. Дай мне револьвер и оставайся здесь. Если он сделает малейшее движение в твою сторону, я убью его». Натали защелкнула наручники на запястьях шерифа и попятилась. «Сейчас мы подойдем к вашей машине и свяжемся с Хейнсом», — обратился Сол к полицейскому. «Я объясню, что вы должны сказать. Выбор следующий. Можете умереть здесь и сейчас, а можете вызвать на помощь кавалерию. И чем черт не шутит, выжить». После того, как шериф в точности выполнил указание Сола, Его отвели на склон холма и приковали наручниками к стволу поваленной сосны. Место это с дороги не просматривалось и служило прекрасным укрытием. Отсюда хорошо был виден весь склон. «Оставайся с ним», — распорядился Сол. «Я вернусь к фургону за шприцами и пентобарбиталом, а заодно прихвачу его винтовку из машины». «Но, Сол, они же сейчас будут здесь!» — воскликнула Натали. Лучше используй духовой пистолет с ампулами. Мне эти транквилизаторы не очень нравятся. У тебя слишком подскочило сердцебиение в прошлый раз. Если у этого парня какие-нибудь нелады с сердцем, он может не выдержать. Я сейчас вернусь, не беспокойся. Натали прислонилась к стволу дерева, наблюдая, как Сол побежал сначала к полицейской машине, а затем нырнул в фургон. «Мисс! прошипел шериф. «Вы здорово влипли. Расстегните наручники и отдайте мне пистолет. Тогда у вас будет шанс выбраться живой». «Молчите», — бросила Натали. Сол уже поднимался по склону с синим рюкзачком и полицейской винтовкой в руках, когда до Натали донесся приглушенный рокот вертолета, с каждой секундой становившийся все громче. Ей не было страшно, она испытывала лишь возбуждение. Револьвер шерифа Натали положила рядом на землю и сняла предохранитель с Кольта Сола. Затем она оперлась руками о камень и прицелилась в фургон, задняя дверца которого теперь была распахнута. Впрочем, Натали понимала, что с такого расстояния у неё нет никаких шансов. Сол подбежал к ним как раз в тот момент, когда из-за холмов появился вертолёт. Еле переводя дыхание, он опустился на корточки и принялся наполнять шприц. Изрыгая ругательство, шериф попробовал было оказать сопротивление, но Сол решительно ввел иглу ему в руку, и через несколько мгновений шериф погрузился в забытье. Сол сдернул балаклаву и очки. Вертолет сделал заход на новый круг, на сей раз опустившись ниже, и они невольно пригнулись к земле. Покопавшись в рюкзаке, Сол нашел красно-белую коробку с запаянными медью патронами и один за другим начал вставлять их в винтовку полицейского. «Извини, Натали, что я с тобой не посоветовался, но я не могу упустить такую возможность». «Все нормально», — кивнула она. Ей не было страшно, наоборот, она испытывала сильное возбуждение и с трудом заставляла себя спокойно сидеть на месте. «Это так захватывающе!» — выдохнула она. Сол внимательно посмотрел на нее. «Я понимаю, что поступаю неправильно, но мне ужасно хочется разобраться с тем типом. А потом мы выберемся отсюда и уедем». Он прислонил винтовку к камню и обнял ее за плечи. «Натали, в настоящий момент наш организм перенасыщен адреналином, и все кажется чрезвычайно захватывающим, но это не телевидение». После того, как стрельба закончится, исполнители не встанут и не пойдут пить кофе. Через несколько минут, возможно, кто-то из нас будет ранен, и все окажется не менее трагичным, чем последствия автодорожной катастрофы. Сосредоточься. Лучше, чтобы эта катастрофа произошла не с нами. Она немного успокоилась, понимая, что Сол прав. Вертолёт сделал заход на последний круг, ненадолго исчез за гребнем холма и начал снижаться, поднимая клубы пыли и сосновых игл. Натали легла на живот и прижалась плечом к валуну. Сол поудобнее взял винтовку и устроился рядом. Вдыхая запах высушенной солнцем хвои, Он думал о другом времени и других местах. После бегства из Собибора в октябре 1944 года он присоединился к еврейскому партизанскому отряду, действовавшему в лесу Сов. В декабре, ещё до того, как стал помощником врача, Солу была выдана винтовка, и его посылали в караул. Однажды холодной ясной ночью он лежал в засаде. Освещённый луной снег казался подкрашенным синькой. И вдруг на просику вышел немецкий солдат. Он был без каски, без оружия и на вид казался совсем юным. Руки и уши у него были замотаны трепьем, щёки побелели от мороза. По нашивкам Сол сразу определил, что юноша был дезертиром. Неделю назад в этом районе Красная Армия предприняла крупномасштабное наступление — И хотя до окончательного падения вермахта оставалось еще много времени, этот юноша присоединился к сотням других, пустившихся в стремительное бегство. Командир партизанского отряда Ехиэль Гриншпан дал отчетливые указания, как поступать с такими одиночками, немецкими дезертирами. Их следовало расстреливать, а тела сбрасывать в реку или оставлять разлагаться. Никакие допросы не предполагались. Единственное исключение допускалось в тех случаях, когда звук выстрела мог выдать присутствие партизанского отряда нередким здесь немецким патрулям. Тогда дезертира можно было пропустить или попытаться прикончить его ножом. Сол пребывал в нерешительности. У него была возможность выстрелить. Отряд находился в пещере в нескольких сотнях метров от этого места. Фашистов поблизости не было, но вместо того, чтобы стрелять, он вышел навстречу тому немцу. Парень упал на колени в снег и начал плакать, с мольбой обращаясь к Солу на немецком языке. Тот обошел его сзади, так что ствол допотопного маузера оказался менее чем в трех футах от покрытого светлыми волосами затылка. Он вспомнил Орве, шевелящиеся белые тела и лейкопластырь на щеке сержанта Вермахта, когда тот сел, свесив ноги в эту заполненную живыми и мертвыми людьми яму, чтобы устроить себе перекур. Юноша продолжал плакать, изморозь поблескивала на его длинных ресницах. Сол поднял Маузер, отступил на шаг и сказал по-польски. «Иди!» Не веря своим ушам, молодой немец оглянулся, пополз вперёд, а потом поднялся на ноги и заковылял прочь по просеке. На следующий день, когда партизанская группа переместилась к югу, они наткнулись на его окоченевший труп, лежащий в ручье лицом вниз. В тот же вечер Сол пошёл к Гриншпану и попросил перевести его в помощники к доктору Ячику. Командир отряда долго смотрел на него, прежде чем ответить. Отряд не мог позволить себе роскошь содержать евреев, которые не хотели или не могли убивать немцев. Но Гриншпан знал, что Сол прошел Хелну и Собибор, и он дал согласие. Сол снова участвовал в военных действиях в 1948, 56, 67 и в течение нескольких часов в 73 году, и каждый раз исполнял лишь обязанности медика. Кроме тех нескольких жутких часов, когда Оберст заставлял его преследовать старика-генерала, он никогда в своей жизни не сталкивался с ситуацией, где ему нужно было убить другого человека. Сол лежал на животе в мягкой ложбине, усыпанной нагретой солнцем хвоей, И смотрел на часы. Вертолет, наконец, приземлился в неудобном месте на дальнем участке холма, так что обзор был частично скрыт полицейской машиной. Винтовка шерифа оказалась старой, с деревянным ложем, со щелевым прицелом. Сол пожалел, что у него нет оптического прицела. Все складывалось не так, как учил Джек Коэн. В руках у него было чужое оружие, из которого он никогда не стрелял. Поле обзора заслоняли помехи, пути к отступлению не было. Но тут сол вспомнил о бароне, деборе и близнецах и загнал патрон в ствол. Первым из вертолета вышел пилот и неторопливым шагом направился к ближайшим кустам. Это оказалось для сола неожиданностью и встревожило его. Человек, остававшийся в кабине, держал в руках автоматическую винтовку, на нем были темные очки кепка с длинным козырьком и громоздкий бронежилет. С расстоянием в 60 ярдов и при косых лучах заходящего солнца Сол не мог с уверенностью сказать, что это Ричард Хейнс. Внезапный приступ тошноты вместе с пугающим чувством, что он делает что-то не так, вновь накатил на него. Когда он забирал из полицейской машины винтовку, слышал по радиосвязи голос Хейнса, тот обращался к какому-то Свенсону. Нет, конечно, это должен быть Хейнс. Значит, единственное, что оставалось ФБР-овцу, это сидеть и ждать подкрепления. Сол положил мегафон слева от себя и снова посмотрел в прицел винтовки. Мужчина в бронежилете выскочил из вертолета и, пригнувшись, бросился под прикрытие полицейской машины. Сол не слишком отчетливо различил его, но успел заметить мощную челюсть и аккуратно подстриженные волосы, выглядывавшие из-под кепки. Конечно, это никто иной, как Ричард Хейнс. «Где он?» — прошептала Натали. «За фургоном», — также шепотом ответил Сол. «У него винтовка. Не высовывайся». Пилот что-то спросил, и, видимо, получив разрешение, неторопливо двинулся в сторону вертолёта. Пятью секундами позже агент направился туда же маленькими перебежками. «Хейлз!» — крикнул в мегафон Сол, и Натали вздрогнула от громкого звука эхом, отразившегося от противоположного склона. Пилот бросился обратно под укрытие кустов, а человек в бронежилете развернулся, опустился на одно колено и начал поливать склон автоматным огнём. Из-за расстояния хлопки выстрелов казались Солу какими-то игрушечными и несерьезными. Одна пуля просвистела сквозь ветви, футах в 9 над их головами. Сол прижал к щеке винтовку, прицелился и выстрелил. Отдача оказалась неожиданно сильной, приклад больно ударил его в плечо. Хейнс продолжал стрелять. Две пули отскочили от валуна прямо перед Солом. А еще одна вгрызлась в поваленное дерево с таким звуком, который обычно издает топор, когда рубят полено. Сол пожалел, что не завел шерифа в лес поглубже. Он увидел, как от его выстрела взметнулся фонтан из хвой чуть левее Хейнса и переместил винтовку правее, одновременно заметив боковым зрением, что пилот бежит в сторону деревьев. Следующая очередь прошлась по валуну, за которым, свернувшись, лежала Натали, и тут стрельба резко оборвалась. Припавший на колено человек отбросил в сторону прямоугольную обойму и начал доставать из кармана следующую. Сол прицелился и выстрелил. Хейнс отшатнулся, словно его дернули за невидимый поводок. Очки и кепка слетели, и он рухнул на спину, раскинув ноги. Наступившая тишина была оглушающей. Натали высунулась из укрытия, хватая ртом воздух. «О, Господи!» — прошептала она. «С тобой все в порядке?» — спросил Сол. «Да». «Оставайся на месте». «Ни за что!» — категорично ответила она, поднимаясь на ноги. Медленно они стали спускаться по склону. Они прошли уже сорок футов, когда Хейнс перекатился на живот, поднялся на колено, схватил винтовку и бросился к дальнему краю опушки. Сол выстрелил, но промахнулся. «Чёрт! Сюда!» — он толкнул Натали влево в густые заросли кустарника. «Сейчас подойдут остальные!» — задыхаясь, прошептала она. «Да!» — кивнул он. «Будем двигаться осторожно, от дерева к дереву!» У подножия холма склон был не таким заросшим. Сол гадал, вооружён ли пилот. Оставаясь под прикрытием деревьев и стараясь держаться подальше от края просеки, они добрались до того места, где Хейнс скрылся в лесу. Сол жестом показал Натали, чтобы она остановилась за кустами, а сам, глядя по сторонам, двинулся дальше. Патроны позвякивали в карманах его спортивные куртки. Под деревьями уже становилось темно, тучи комаров облепили потное лицо Соло. Ему казалось, что прошло уже много часов с тех пор, как приземлился вертолёт, но оказалось всего шесть минут. Косой солнечный луч упал вдруг на что-то яркое и блестящее на фоне тёмной хвой. Соло опустился на колени и пополз вперёд, затем остановился, перекинул винтовку в левую руку и нащупал правое мокрое кровавое пятно. Алая дорожка вела в гущу деревьев. Он попятился, и тут слева от него раздалась автоматная очередь. Теперь она вовсе не казалась игрушечной. Это была безумная беспорядочная стрельба. Он вжался щекой в землю и попытался слиться с ней, в то время как пули срезали ветви над его головой, впивались в стволы деревьев и со свистом улетали обратно на просеку. По крайней мере, дважды до него донеслись металлические звуки, но он не стал поднимать голову и смотреть, которая из машин подбита. И тут Сол услышал дикий крик, переходивший в вопль. Он вскочил и бросился влево, подхватив на бегу сбитые веткой очки, пока чуть не перелетел через Натали, которая сидела, прижавшись к гнилому пню. Он упал на землю рядом с ней. «С тобой всё в порядке?» Да! Она указала револьвером по направлению к густым зарослям молодых сосен, где склон холма переходил во враг. Шум доносился оттуда! Он стрелял не в нас!» Соло смотрел свои очки и проверил карманы куртки. Убедился, что револьвер и патроны на месте. Локти его были испачканы грязью. «Пошли!» — скомандовал он. Они поползли вперёд на расстоянии три ярда друг от друга и вскоре наткнулись на ручей, выбегавший из оврага. Его плотно окружали молодые побеги елей, низкорослые берёзы и папоротник. Здесь-то Наталия обнаружила пилота. Тело его было разрезано почти пополам автоматной очередью. Он судорожно обхватил руками серовато-белые кишки, вылезшие из живота, будто пытался заправить их обратно. Голова мужчины запрокинулась, рот широко открылся в оборвавшемся крике, затянутые пленкой глаза были устремлены в клочок синего неба, видневшегося меж ветвей. Наталья отвернулась, не в силах выносить это зрелище. «Пойдем!» — прошептал Сол. Шум воды в ручье был достаточно громким, чтобы заглушать остальные звуки. За стеной еловых побегов на поваленном дереве виднелись крохотные капли крови. Вероятно, Хейнс побывал здесь за несколько минут до того, как услышал приближение пилота, пытавшегося укрыться в кустах. Соло гляделся, гадая, в какую сторону мог двинуться агент ФБР. Слева за прогалиной снова начинался лес, заполнявший долину и поднимавшийся по склону. Справа тянулся заросший молодыми деревцами овраг, заканчивавшийся узкой расщелиной, покрытой можжевеловыми кустами. Надо было решаться. Куда бы Сол не двинулся, он оказывался на виду у агента, вооруженного автоматом. Психологический барьер, создаваемый прогалиной слева, заставил его прийти к выводу, что Хейнс пошел направо. Он передал винтовку Натали и, почти прижавшись губами к ее уху, прошептал. — Я пойду туда. Спрячься за стволом. Дай мне ровно четыре минуты, а затем выстрели в воздух. Но сама не высовывайся. Если ничего не услышишь, выжди еще минуту и выстрели еще раз. Через десять минут, если я не вернусь, возвращайся в фургон и уезжай. Отсюда он не может видеть дорогу, поняла? — Да. — Да. — У тебя есть паспорт, — продолжил Сол. — Ты в любой момент можешь вылететь в Израиль. Натали молча кивнула, лицо ее напряглось, она крепко сжала губы так, что они превратились в тонкую полоску. Сол пополз через мягкую поросль елей, стараясь не удаляться от ручья. Он чувствовал запах крови. По мере того, как он углублялся в заросли низкого можжевельника, её становилось всё больше. Он двигался слишком медленно, прошло уже три минуты. Правая ладонь, в которой он сжимал кольт, вспотела, очки то и дело соскальзывали с переносицы. Рукава на локтях и джинсы на коленях были разодраны, дыхание со свистом вырывалось из груди. Целая туча мух, вьющихся над очередной лужицей свежей крови, Облепило его лицо. У него оставалось всего полминуты. Если Хейнс тяжело ранен, он не мог далеко уйти. Возможно, их отделяет расстояние не более 10 ярдов. М-16 в 20 раз дальнобойнее, чем пистолет соло, даже считая дополнительную пулю в стволе. У него было всего 8 патронов, остальные три обоима он аккуратно сложил возле шерифа. Хотя теперь это не имело значения. До выстрела Натали оставалось 20 секунд, а он прополз совсем немного. Сол на четвереньках рванулся вперед, с шумом вдыхая и выдыхая воздух, сознавая при этом, что издает слишком громкие звуки. Он упал под нависающую можжевелую ветвь, пытаясь выровнять дыхание. И тут во враге прогремел выстрел Натали. Сол перекатился на спину и зажал рот рукой, чтобы его не было слышно. Сверху не донеслось ни выстрелов, ни шелеста ветвей. Он лежал на спине, держа пистолет рядом с лицом. Понимал, что надо двигаться дальше, вверх по склону, но не мог пошевелиться. Небо темнело, последние лучи заходящего солнца окрашивали в розовый цвет перистые облака. Над краем оврага уже замерцала первая звездочка. Сол приподнял левую руку и взглянул на часы. С момента приземления вертолета прошло 12 минут. Он вдохнул остывающий воздух и снова ощутил запах крови. Почему Натали не стреляет? Сол уже поднял руку, чтобы еще раз свериться с часами, когда прогремел второй выстрел, на этот раз ближе, и выпущенная пуля отрикошетила от камня на высоте 30 футов одна оврага. И тут Ричард Хейнс поднялся из кустов в восьми футах от Сола и начал поливать очередью овраг. Пули со свистом пролетали через кустарник, который он только что миновал. Молодые деревца падали как подкошенные, словно их срезали невидимым серпом. Казалось, стрельбе не будет конца. Когда же, наконец, наступила тишина, Сол был настолько оглушен, что пару секунд не мог даже пошевелиться. Потом он расслышал щелчок, означавший, что Хейнс перезарядил винтовку. Где-то рядом с Солом хрустнула ветка. Он встал на ноги и увидел Хейнса, ненавистного подонка и предателя, работавшего на два фронта. Рука его не дрогнула, когда он выпустил в этого негодяя шесть пуль. Агент выронил винтовку, застонал и сполз на землю. Он глядел на Соло с таким изумлением, словно не верил собственным глазам. Волосы Хейнса взмокли от пота, бронежилет свисал с одного плеча, лицо было покрыто грязью, а левая штанина пропиталась кровью. Первые три выстрела, вероятно, попали в жилет и просто отшвырнули агента назад, зато следующий повредил ему левую руку и как минимум еще один попал в шею. Сол перешагнул через низкий куст, присел в трех футах от Хейнса и увидел обнаженную белую кость раздробленной ключицы. Он отодвинул в сторону М16. Хейнс сидел, выпрямив ноги, так что носки черных ботинок были направлены перпендикулярно вверх. Поврежденная рука была вывернута, а другая безвольно лежала на колене. Он несколько раз открыл и закрыл рот, И Сол заметил на его губах алую кровь. Мне больно, слабым голосом произнес Ричард Хейнс. Сол кивнул и по старой привычке, а также из профессионального интереса, принялся рассматривать и анализировать ранение. Левую руку наверняка придется ампутировать, но при наличии плазмы и оказании помощи в течение ближайших 20-30 минут, Жизнь агентам можно спасти. Он вспомнил, как последний раз видел Арона, Дебору и близнецов в йом пур. Они с Ароном сидели на диване и беседовали, а девочки, утомившись, заснули рядом на подушках. — Помоги мне, — прошептал Хейнс. — Пожалуйста. — Нет. — Сол покачал головой и до боли сжал челюсти. Только не тебе. И он дважды выстрелил в голову агента. Когда Сол спустился во враг, Натали с винтовкой уже поднималась вверх по склону. Она посмотрела на автомат в его руке и вопросительно подняла брови. Готов, произнес он. Надо спешить. С момента приземления вертолета... До того, как Натали вновь завела мотор фургона, прошло всего 17 минут. Постой, сказал сол, после начала стрельбы ты заглядывала к шерифу? Да, ответила она, он спал, с ним все было в порядке. Я сейчас. Он выскочил из фургона с автоматом в руках и посмотрел на вертолет, стоявший на расстоянии 40 футов. Под кабиной виднелись два резервуара для горючего. Сол установил селектор на единичный выстрел. Раздался гулкий звук, словно ломом ударили по котлу, но взрыва не последовало. Он выстрелил еще раз, и все вокруг заполнилось острым запахом авиационного топлива. После третьего выстрела вертолет загорелся. «Поехали!» — крикнул он, запрыгивая в фургон. Трясясь по кочкам... Они именовали машину шерифа. Едва не успели добраться до деревьев на юго-восточной стороне холма, как взорвался второй бак. Кабина отлетела за деревья и опалила левую сторону полицейской машины. «Быстрее!» — крикнул Сол, когда они въехали под темный полок леса. «У нас маловато шансов!» — заметила Натали. «Да, сейчас они поднимут всех полицейских в округа Риверсайд, и перекроют шоссе и подъезды к нему, и вышлют сюда вертолеты и машины до наступления рассвета». Фургон пересёк ручей и с рёвом помчался вверх по холму, разбрасывая вокруг снопы гравия. Натали ловко развернула машину, так что её даже не занесло, и спросила. «Это стоило того, Сол?» Он сосредоточенно выправлял погнутые дужки очков. «Да», — ответил он, подняв голову. «Стоило». Натали кивнула и направила машину вниз по длинному пологому склону к видневшейся впереди темной полосе леса.